Глава 5. Сама свадьба в памяти Соломеи запечатлелась как бесконечно снующий пчелиный рой. Их с Никитой торжественно расписали в ЗАГСе, хотя в моду уже прочно вошли выездные церемонии. Но Соломея была только за: чем меньше пафоса, тем лучше. Всё равно из знакомых у неё здесь были только сами Елагины, Катя да друзья Никиты. Обошлось без катаний по городу. и выматывающих фотосессий. Дежурно откладца или несколько кадров под обязательными берёзками и отправились в ресторан. Всё это время Никита вёл себя идеально, улыбался, благодарил за поздравления, придерживая Соломию за локоть, вовремя освобождал её от шикарных букетов, которые порой напоминали ей срезанные кустарники. Он был знаком со всеми гостями, в отличие от своей теперь уже жены. А у неё всё звучали в голове слова брошенные небрежно Димычу: "Я просто в неё влюбился". Ещё там, в Амстердаме. Ясно, что говорилось это для Соломии. Вот только с какой целью? За столом Соломия не смогла впихнуть себя ни крошки и шампанское тоже не стала пить. За целый день две чашки кофе и малюсенькое печенье. Не стоило играться с алкоголем, если она не планировала уснуть прямо за свадебным столом. Когда объявили танец молодых, она внутренне сжалась, но Никита снова удивил, улыбнувшись ей и поправляя выбившуюся из причёски прядь. А то, что при этом он прошептал ей на ухо: "Надейся, ты не станешь показывать характер и не отдавишь мне ноги". Так это только она слышала. Никто из гостей ничего не заподозрил. Соломея мерно покачивалась в такт музыке и прилежно топталась на одном месте, стараясь держать свои ноги подальше от елагинских. Поэтому танец прошёл без эксцессов. А вот последующее горько застало обоих в расплох. Соломея со страхом взглянула на Никиту, но тот невозмутимо обхватил её лицо ладонями, закрывая окружающим обзор. И тогда сердце впервые за весь этот выматывающий день дало себе знать, не смело трепыхнувшись в груди. Неужели он её сейчас правда поцелует? Пусть хоть так. Можно ведь один раз. Она столько мечтала о том, чтобы ощутить его вкус. Её обдало дыханием с лёгким оттенком виски. Никита явно не планировал воздерживаться от выпивки на собственной свадьбе. Его губы оказались близко-близко. Не дёргайся, просто стой. Послышалось еле слышное. Вот и всё. Вот и весь поцелуй. Никита отстранился, а ей вдруг нестерпимо захотелось напиться. Но с её слабой переносимостью алкоголя это могло вылиться боком. Поэтому пришлось лишь сцепить зубы. А потом она почувствовала, как наpreглась рука Никиты, обернулась и увидела зарёванное лицо Марины. Да смотрела прямо на них. По щекам ручьями текли слезы. Никита инстинктивно дернулся к ней, а помнившийся в самый последний момент Саломею захлестнуло запоздалое чувство вины, которое впрочем быстро обернулось против Елагина. Почему он не мог сам уладить все проблемы с родителями и своей девушкой? Почему свалил все на Саломею? Катюха и Димка зажигали на танцполе. При этом Димка старательно кодрил Катю, а та отвечала взаимностью. Никита куда-то испарился, старшие ягины развлекали гостей. Соломея сразу обратила внимание, что её особенно ни с кем не знакомят. Зачем, если их брак прекратит своё существование, как только закончится эпопея с наследством. Незаметно прошла к выходу и с удовольствием окунулась в прохладу весенних сумерек. На воздухе у неё будто второй дыхание открылось. Она охотно простояла бы здесь до отбоя, но в ходу курили гости. И Соломея, чтобы не привлекать лишнего внимания, свернула на аллейку, вьющуюся между деревьев и ведущую к небольшой крытой беседке. Самое то, чтобы спрятаться от лишних глаз. Видимо, не ей одной приглянулась беседка. Подойдя ближе, Соломея услышала голоса. И только собралась развернуться, как узнала голос Никиты. Схлипывая ещё ему в ответ, девушка стала быть Марина. Соломея и понимала, что лучше уйти, а ничего поделать с собой не могла. Ноги будто приросли к земле. Она лишь сошла с дорожки и, увязая каблуками в мягкой газонной траве, спряталась за развесивстым кустом. По иронии судьбы этот усеянный белыми цветами кустарник в народе именовался невестой. Не плачь, малыш, но ну пожалуйста, уговаривал Никита. И Соломея закусила губу, поражаясь, каким непривычно нежным, может быть, голос этого мужчины. С ней он разговаривал в основном коротко и резко. Мигом дала себе знать ревность, и Соломея с трудом затолкала ее обратно. У нас обязательно будет свадьба. Нет, ты не понимаешь. Это уже не то. Я хотела, чтобы у тебя так было только со мной, чтобы всё это было у нас впервые. А я теперь всегда буду твоей второй женой. Марина приглушённо рыдала, наверняка уткнувшись в широкую грудь Никиты. Ты не говорил, что у вас будет настоящая свадьба. А ты даже целовался с ней при всех. Что ты, любимая? А голоса было слышно, как он улыбнулся, а потом заговорил, перемежая свои слова поцелуями. Я не целовал её, просто держал руками её лицо. Послушай, я люблю только тебя, она мне не нужна. Я же тебе всё рассказал. Ты говорил, что она тебе не нравится. Так и есть? С чего ты взяла, что она мне нравится? На неё сегодня все мужики пялятся. Ты же мой отец. И ты всё время на её грудь смотришь. Думаешь, я не вижу? Глупенькая. Моя любимая меня ревнует? Я просто удивлён, что она у неё есть. Вот и всё. Я был уверен, что под теми балахонами она плоская, как доска. Она красивая, не ври. Она тебе нравится? Кто? Соломея? Мне в ней всё не нравится, малыш. Начиная с её дурацкого имени и заканчивая таким же характером. Она не нужна мне, я люблю только тебя. Звуки поцелуев оказались настоящим мучением. Соломея неопроизвольно прикрыла рукой грудь, которая, как оказалось, стала единственным, что привлекло внимание Никиты. В сердце словно ввинчивался невидимый штопор, каждый раз проворачиваясь на полный оборот и причиняя невыносимую режущую боль. И зачем ей понадобился этот воздух? Эта треклятая беседка, эта свадьба. Поехали сейчас ко мне. Пусть она сама остаётся. Я не могу, малыш. Я должен её отвезти, но я сразу приеду. Правда? Ты проведёшь эту ночь со мной? Да, да, с тобой. А ты что решила, что я буду спать с ней? Вот дурочка. Соломея осторожно пятись выбралась на соседнюю аллею. И подобрав юбку, понеслась к ресторану. Здесь некого больше винить. Никита сразу сказал, что любит свою девушку, во всём виновата только она сама. Соломея влетела в туалет и закрыла дверь. Она не должна плакать потом, когда станет одна. Она вдоволь и ревётся, тем более ждать недолго. В ближайшую ночь она совершенно свободна, и все следующие ночи тоже. их отвезли к какому-то дому на одной из машин Елагиных. Причём Никита сел на переднее место к водителю. Он даже руки ей не подал, просто кивнул на подъезд и пошёл вперёд. А она на автопилоте двинулась следом. Жутко хотелось есть и спать, кружилась голова, и она не знала, от чего больше от усталости или от голода. А ещё ужасно хотелось уснуть. И проснуться за день до Амстердама, у себя дома, закрыться в своей комнате и 3 дня никуда не выходить, чтобы случайно нигде больше не встретиться с Елагиным. Никит открыл дверь, правда, на этот раз пропустил её вперёд. Где мы? Едва ворочая языком, спросила Сламия. Это моя квартира. Чистые полотенца в ванной в шкафу. Я включу там подогрев пола, будет тепло. Очень надеюсь, что ты ничего не испортишь и не сломаешь. Она слишком вымоталась, чтобы как-то реагировать, поэтому лишь пожала плечами. Никита ненадолго скрылся в ванной, затем прошел мимо нее и лишь только, когда за ним затворилась дверь, а в замке повернулся ключ, Саломея поняла, что осталась одна в незнакомом месте, без человеческой одежды. ключей и денег. Потому что сумку ей брать было некуда, а в клатч поместился только телефон. Прислушалась, не слышны ли в тамбуре шаги. Вдруг Никита что-то забыл, например, презервативы, потому как куда он отправился, догадаться было не трудно. В тамбуре было тихо. Вот и хорошо. С неё сегодня Елагина хватило с головой. Пора вызывать такси и ехать домой. только не в ту съёмную квартиру. Там и вещей-то у неё не осталось. Она сложила всё в чемодан, который ещё с утра забрал водитель Елагиных. Она поедет в свой родной дом и вынесет таксисту деньги. Можно предложить ему подняться с ней в квартиру, чтобы не думал, что сбежит. А что в свадебном наряде? Так такой вот у неё выдался неважный день. Она достала телефон, Но не успела разблокировать экран, как тот призывно мигнул и издох. Конечно, этого следовало ожидать. Телефон старый, батареи хватает максимум на день. Но как ей теперь добраться домой? Просто ловить такси на улице? Или, может, изобразить из себя автостопщика? Соломея подошла к двери, и здесь её ждал очередной сюрприз. Внутренний замок отсутствовал. Дверь изнутри тоже закрывалась на ключ, а ключ от был вместе с хозяином. Она беспомощно прижалась к двери лбом. Теперь ничего не остаётся, как ночевать здесь и ждать, пока вернётся её фиктивный муж. Может, получится хотя бы перекусить? Есть же у Елагина холодильник. Соломея прошла на кухню, холодильник нашла, но он оказался выключен. Так что спать придётся ложиться. голодный. В ванной правда было тепло. Чистые полотенца она тоже нашла. Да толку с них, если ей не во что переодеться. Никто не подумал, что ей нужна будет другая одежда, хотя бы банальная ночная сорочка. Была бы она настоящиновабрачной, тогда, конечно бы, не понадобилось а так. Просто до неё никому не было дела. А она даже не знала, что их брачная ночь должна пройти в квартире Никиты. Почему ты решила, что я отвезут в дом Килагина? Туда должны были доставить чемодан со съёмной квартиры. В крайнем случае можно было бы попросить что-нибудь у Ирины. Она единственная, кто относился к ней тепло и с участием. Конечно, здесь наверняка есть домашняя одежда Никиты. Её бы устроила футболка или майка. Но одна только мысль, что придётся надевать на себя его вещи, вызывала у Соломии панический приступ. Она открыла дверь спальни и тут же поспешно закрыла. Огромная на всю комнату елагинская кровать точно не для неё. Да и не голошём же ей туда лезть. Прошла в гостиную. Там перед внушительной плазмой на пол стене стояли два кресла со стеклянным низеньким столиком. Ни дивана, ни какой-нибудь завалящей тахты. Сламея попыталась двинуть кресло, но силы были не равны. Она села в одну из них и, забравшись ногами, попыталась устроиться как можно удобнее. Что ж, половина дела сделана. Свадьба оказалась самым сложным этапом. Дальше осталось лишь вступить в это проклятое наследство, отписать всё Никите и бежать куда глаза глядят, чтобы не увязнуть в этом договорном браке, как муха в сладости. Пустой желудок давал о себе знать. Но спасительный сон вскоре сморил её, напоследок выдав в подсознание дурацкий стишок: На новом месте приснись жениху невесте. Никита открыл дверь и вошёл, стараясь не шуметь. Дверь в спальню была плотно закрыта. Девчонка наверняка дрыхнет без задних ног. Поэтому он прошёл в гостиную и повернул регулятор света на приглушённый. Он не врал Марине, когда говорил, что его раздражает Соломея. Но идиотское имя и скверный характер совсем не повод её будить. Пусть хоть кто-то сегодня выспится. Елагин не собирался так рано возвращаться, но неожиданно понял, что не хочет сегодня оставаться у Марины. Её бесконечные слёзы и истеричные рыдания порядком достали. Он чувствовал себя вымотанным и опустошённым. Свадьба, гости, Абрастоу показательное выступление, и ещё это его жена, головная боль. Суламия, мать твою. Конечно же, он сразу запомнил её имя, но ему доставляло необъяснимую радость смотреть, как яростно вспыхивают глаза под длинными ресницами, а ещё больше забавляло, как она старательно прячет свою злость, прикрываясь показным равнодушием. Поэтому он намеренно её злил. Это уже стало для него своеобразным ритуалом. Он вспомнил обвинения Марины, которыми она сегодня бросалась, и усмехнулся. А ведь он в самом деле разглядывал неожиданно появившуюся грудь своей договорной, сначала невесты, а потом жены, гадая, своя она или сделанная. По всему выходило, что своя. Где у неё деньги на такое? Марина свою сделала ещё до их отношений и денег не пожалела. Хотник икита поначалу воспринял их брак в штыки, но затем очень быстро поменял точку зрения. И виной этому была, как ни странно, Соломея. Вопрос, почему Никита не женится на своей девушке, неожиданно ввёл его в ступор. А и правда, почему? Он задал его себе самому и не хотя признал, что вообще не собирался жениться, надеясь протянуть так минимум лет 5, а то и больше. Вот годам к тридцати может быть, но не в свои двадцать четыре точно. Зато Марина думала с точностью до да наоборот, и сегодняшний день его свадьбы послужил лучшим тому подтверждением. В этом Никита убедился, когда Марина в мельчайших подробностях расписала их свадьбу, как именно она мечтала о ней и как грезила. Для девичьих грез все было слишком детально продумано, вплоть до оттенка праздничных букетов на столах. И Никита с ясностью осознал, что мероприятие по поимке его в мужья тоже давно и тщательно спланировано. Не исключалась даже внезапная беременность, несмотря на заверения Марины о приёме противозачаточных таблеток. Поэтому он и свернулся сегодня по-быстрому, радуясь про себя, что всегда носит с собой презервативы. Дождался, пока та уснула, и свалил. Так что, перефразируя философа, Если бы Соломии Елагиной не существовало, её следовало бы создать. Фиктивный брак лучшая возможность защитить себя от любых брачных посягательств. Почему ему раньше не пришла в голову такая простая и разумная мысль? Проблема была только одна сама Соломея. Она не нравилась Никите. Его раздражало в ней буквально всё. Но почему родителям взбрело в голову подсунуть ему такой неудачный экземпляр, бракованный? Хотя стоило признать, внешность её не подкачала. Сегодня Никита, войдя в комнату и увидев свою невесту, в самом полном смысле онемел. Самое интересное, что её не загримировали до неузнаваемости. Просто как-то вдруг она стала выглядеть совсем по-другому. О груди он уже вспоминал несколько десятков раз, и несмотря на все это, Никита считал, что родители могли подобрать ему что-нибудь получше официантки из начного клуба, пусть даже самого дорогого в городе. Он был твердо убежден, что то, кому в какой семье родиться, предопределяется свыше и заблаговременно. Он родился в семье, где деньги были давно, к ним все привыкли. и воспринимали как должное. Все эти разговоры о равноправии хороши лишь для политики, а в политику Никита точно не собирался. Его девушка тоже была из обеспеченной и влиятельной семьи, и это было правильно. Он считал, что если девушка привыкла к нищете, то потом обрушившиеся денежные потоки не обернутся ничем, кроме безвкусицы и безрассудной тяги к деньгам. Саломея такая же. Дана и не скрывает, что решилась на авантюру с наследством исключительно ради денег. На самом деле Никита ее пугал. Он знал, что ни отец, ни бабка, вот у кого хватка железная, не стали бы ввязываться в сомнительное предприятие. Значит, у них действительно есть возможность получить это наследство. Он верил семье. Единственное, чего ему хотелось, чтобы это была Не Соломия. Он доставал бутылку из бара, как вдруг услышал за спиной вздох, а когда обернулся, чуть не выронил бокал. В кресле неудобно подвернув ноги, свернувшись с калачиком и положив голову на подлокотник, в подвенечном платье спала Соломия.